Глава 23. Заброшенные хаты увидели издалека. Кривые, косые, построенные наспех. Будто жители заведомо знали о близящейся войне, а потому не вкладывали ни силы, ни душу. Вскоре стало понятно, почему. Который год ржавели остовы подбитых танков, больших. Дракону до них расти и расти. Знать бы еще чьи, наши или царинатские Кладбище машин. Зло фыркнула белка, поймала на себе мой вопросительный взгляд. Выдохнула. Когда-то я ездила сюда. Еще девчонкой, пока родители, пока не пошла в ту злосчастную школу. Помню бабушку, ее дом. А потом приехала вот эта. Она обвела рукой, указывая на мертвых стальных великанов. Видела начало войны собственными глазами. Нет, смотрела по телевизору. Бабушки уже не было в живых. Рада, что ей не пришлось видеть всего этого. В последние слова она вкладывала больше смысла, чем хотела. Склонила голову на плечо, выдохнула. «Ты был прав, Макс. На войне не ноют о том, что все плохо. На ней живут, выгрызая себе право на следующий день. И уж точно гуманизма не ищут. Фига ее на философию понесло. Я такого не говорил, кашлянул, прочистил горло». Она улыбнулась на этот раз самой себе. Ей нравилось, что моя рука легла ей на плечо, нежно касаясь волос. Здесь церинатцы хотели закрепиться, и закрепились года на два, пока мы их не выбили. У старшенькой зло сверкали глаза, будто она была готова лично удавить каждого церинатца, позарившегося на нашей земле. «Белка, ты помнишь эти края?» «Смутно, Макс. Я была здесь лет десять назад» и надеялась больше никогда не вернуться. Сейрос сбавила скорость. Фары она выключила едва ли не сразу. Механической магией заставила унять рев мотора. Двигатель не кашлял, но тихо шелестел. грингра тормози!» «До деревни еще метров триста!» – возразила она. Но мой авторитет признала – заглушила мотор. «Если мы вкатимся на нашем Тарантасе прямо посреди...» Его ребята изрешетят нас еще до того, как мы клацнем дверьми. Думаешь, нас заметили? Отвечать смысла не было. Не думал, а знал. Ириска запоздала, но сообщила о двух людях в лесу. Не стоило и гадать, потомки легионеров остановились у тропинки. Взял булыжник по увесистей, вскинул в руки. Хочешь забить поганца камнем? На лице Остроухой проскользнуло удивление, покачал головой. «Дорога в деревню прямая. Сеньор, может быть, и хлам с твоих слов, но послужить еще может. Прямо как в той игре?» И стройняшек за всех говорила старшенька: «Где камень нужен был для того, чтобы утопить педаль газа?» А девчонка смекалистая. Врут, что от видеоигр один лишь вред. Если повезет и не съедет в кювет, как бы там ни было, отвлечет их внимание. «Хитрая придумка». Белка оценила по достоинству. Я же считал ее ерундовой. Было почему. У них два мага. Вспомните все фокусы Хроми, как только она появилась в части. Они вспомнили. На лицах тройняшек проявилась жуть. Была бы с нами врачиха, выдохнула эльфа. Влады и в самом деле не хватало. С ней все могло бы быть гораздо проще. Действуем так. Заводим тарантас, подпираем руль палкой камень на педаль. Выгорит или не выгорит задумка, там посмотрим. Хуже не будет. Белка, есть отсюда какая тайная тропа, чтобы в деревню попасть? Она опустила взгляд, но через миг ее будто осенило. Вспомнила. Настюшкина тропа. Той, которой девки бегали, я успокоил ее воспоминания жестом. И куда мы движемся, Кэп? Мы даже не знаем, где вид с его шаландой валандается, чтобы ему жопу в пасть пихать. Эльфа сложила руки на груди. Вопрос резонный. Знал бы я на него ответ. Сначала проберемся с задними дворами в деревню. Часовые наверняка выставлены по периметру. Может, кто и на тайной тропе стоит? Белка затрясла головой. Она лопухом заросла и крапивой. И на на огороды выходит. Именитые названия мне ни о чем не говорили. Главное, чтобы белкины слова оказались правдой. «Веди!» «А машина», — напомнила Сейрос, — «ты же механик, вот и займись», — с ноткой раздражения отозвался я. Через минуту сеньор сверкнул в ночи фарами, заревел медведем, шустро устремляясь вперед. К своей погибели. Мой расчет оправдался. Едва машина выскользнула на остатки недобитого асфальта, как ее тут же встретили тяжелым пулеметным огнем. Длинная очередь изрешетила несчастное чудо техники. Вспыхнув, словно свеча, машина смешно подпрыгнула. Инерция протащила остов, заставила съехать в кювет. «Окно того дома! И вон там еще!» Белка оказалась глазастей и риски. Тревога в стане врага вспыхнула дрогнувшей переговорной сетью. Царинадцы спешили оповестить друг дружку. Пожаловали незваные гости. Зашевелились, словно подпаленный муравейник. В первых лучах солнца заметались ряженные в броню фигурки бойцов. «Уна, Сана, старшенька, пулеметчик на вас! Справитесь?» В глаз захотел. Старшенька потерла кулак, будто вопрошая, как я посмел сомневаться. Без лишнего шума, по-быстрому. Как только управитесь, его игрушку в зубы и на позицию. Мы немного постреляем, заставим их снова побегать. Будут как на ладони. Равнее первого уровня пройдем. Шлепнула кулаком в ладонь. В крохотных глазах тройняшек уже горел огонь большой стрельбы. «Макс, а если у пулеметчика окажется прикрытие?» «Я прикинул. Белка дело, — говорит. Они могли расставить и снайперов. Вон там и там». Сейрос указала на двухэтажные особняки. Оценил. Места и в самом деле подходящие. И мне зачем было стрелять по машине. Захотелось пустить и риску на разведку, как прежде пусть подсветит». И и ассистент тут же замотала головой. «Она, конечно, может, но ее засекут. И тут же узнают, где прячусь такой хитрый я. Засада!» «Не ссыте!» — старшенька выставила перед собой ладонь. «Ваши снайперы и пикнуть не успеют, как лягут. Да и есть у нас кое-чего. Забыли, что ли?» «И в самом деле отвязанная троица...» Едва ли не посереть самого сражения выскакивала и оказывалось без царапинки, другие лишь кивнули, признавая их умение. Мне оставалось довериться их мнению. Ну, что сопли жуём? Ждем у моря погоды? Они сейчас смекнут, что это была наколка, и поменяют позиции. Тройняшкам не терпелось воздать поганцам за позор плена. Я их прекрасно понимал. Белка, прикроешь тройняшек, трассирующие взяла. Вместо ответа она вытащила из-под сумка гнутый магазин. Красная изолента, бока с полосой отверстия, зеленая маркировка на гильзах. Кивнул, продолжил. «Когда сестрички управятся, пробирайся на задний двор вон того дома», указал на хату, стоящую особняком от остальных у подножия холма. «Там местный колдун жил», – недовольно буркнула девчонка. «Неприятные воспоминания из детства». В каждой деревне был такой дом. Плевать, мы сейчас на войне, а дорога перед ним – хорошо простреливаемая площадь. Дашь пару очередей. Не обязательно в кого-то. Пусть станет сигналом для остальных. Все поняли? Часто закивали в ответ. Любая стрельба до начала боя исключительно для самозащиты. Услышите? К чертям прошлый план. Белка, что было вон там? Большая в три дома постройка. Клуб? Отступайте в случае чего к клубу, а мне что делать? Механик осталась без дела. С ее-то пистолетом особо много не навоюешь. Ребята одеты в броню. Закусил губу? Пойдешь со мной. Сможешь целить в головы, как два пальца об асфальт, Кэп. Следи за моими флангами. Как окажемся у особняков, запрыгнешь к снайперам и дальше прикрывай нас оттуда. Работаем! Скарлуччи отчаянно не хватало людей. Время от времени я посматривал на дорогу. Вряд ли укрывшаяся в лесу парочка наблюдателей пойдет этим путем. Но все-таки 10 человек на нас. Сколько мы видели тех, кто скакал вокруг сгоревшей машины. Ириска напомнила, что пятерых. Значит, сейра справа. Они оставили в резерве снайперов. До первого особняка добрались без приключений. Грингра ловко прыгнула, ухватилась за ветвь дерева. С него забросила свое тело на прогнивший деревянный выступ. Я зажмурился, ожидая, что он затрещит от натуги и сдаст нас с потрохами. Выступ оказался молчаном. Ноги эльфы вмиг оказались на нем. Словно змея, девчонка перетекла на второй этаж. Последовавший за этим хруст, казалось, слышали на той стороне континента. Кровь ударила в виски. Волнение играло в голове. «Порядок, Кэп!» – шепнула Сейрос. «Помахала». «Девять человек». «Восемь!» – через мгновение догадался я, когда застрекотал автомат белки. Очередь ударила сначала в воздух, потом лизнула по кому-то, укрывшемуся в траве. Из густых зарослей показалась рука в тактической перчатке. «Семь! Шесть!» – через мгновение ответили тройняшки. Пулемет первым делом вспорол снайперские гнезда. Грингри не прилетело свинцовых подарков разве что чудом. Скошенные короткими очередями бойцы свесились с окон. «Их больше!» — кто крикнул. Голоса не различил. И было неважно. Где-то следящий за всем Скарлуччи ухмыльнулся своей хитрости. Вот почему четвертая группа не встретила сопротивления. Их противники были здесь. Спецназ принялся действовать как спецназ. Считать людей больше не было смысла. Глухо щелкнула снайперская винтовка, оборвав вражью жизнь. Сейра ступила в игру. Ну, пора и мне присоединиться к банкету. Перебежками оказался у второго особняка. Тут же наткнулся на пару бойцов. Тени растерялись, открыли огонь на поражение. Меня спасли рефлексы. Рухнул на наземь, плюхнулся в грязь, перекатился. Очередью прошил воздух, где мгновение назад был стрелок. Тоже не лыком шиты. Это уже настоящий спецназ. Не те доходяги, что попались в лесу. К чертям. Пусть каждая собака знает, где я. Приказал Ириски их подсветить. Первый стрелок залег в траве. По-пластунски подбираясь к моей позиции. Готовился к стрельбе. Нет уж, родимый, как-нибудь в другой раз. Янтарь заторабанил у него над головой. Первая очередь – пристрелка, вторая – на поражение. Боец затих. Его собрат пробирался через особняк. Я слишком поздно разгадал его задумку. Стена рядом со мной взорвалась градом щепок, прорываемая насквозь очередями вражеской винтовки. Перекатился, но поздно. По плечу потекло горячим и липким. Боли не чувствовал, но это вскоре пройдет. Зацепил, сученыш! Я ответил огнем сразу же и машинально, снизу вверх. Первые два попадания его броня выдержала, а вот от пули в голову не спас даже шлем. «Сзади!» — предупредил Ириска. Швырнул ружеклятье еще до того, как обернулся, через себя. Церинатская штурмовая винтовка кашлянула, тут же рухнув на землю. С нечеловеческой скоростью противник выхватил пистолет. «Не откатись я вновь, он положил бы меня на месте!» Сдавил спусковой крюк янтаря. Опыт велел стрелять ниже положенного. «Удача! Еще один на моем счету!» «Позаботься о ранах!» В унисон твердили, что и риска, что внутренний голос. Медпакет в поясной сумке. Сорвал пластик блистера. Вспомнились медзанятия. И те, что из родного мне мира, и те, что проводила Влада. «Абсорб вату прижать по всей поверхности раны». Из мягкой она затвердеет, покроется коркой, станет легче, остановится кровотечение. Вытащил обезболивающий жвач. Первичный шок все еще дарил мне незаполненные страданиями мгновения. Хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Зубами сорвал бумажную упаковку, плюнул, сунул в рот и тут же разжевал. Ну и гадость. На ногах оказался в мгновение ока, и риска обоих убитых пометила как трупы. Стрельба по ту сторону особняка не прекращалась ни на миг. Выскочил из-за угла. Тут же нырнул назад. Разыгравшиеся тройняшки чуть не изрешетили меня. Выругался. Унял бешено колотящееся сердце. Пойду сквозь особняк, как мой недавний недруг. Через окно оказался внутри. Можно было заскочить наверх, взять снайперскую винтовку. Но ради нее отвязывать от себя янтарь не видел смысла. А стрелять из того, что на 80% слабее изначальных характеристик – такое себе. Возникла идея получше. Перевернул деревянный плотный стол. Пинком подкатил его к окну. Как укрытие – очень слабо. Но все-таки три последних магазина положил на пол. На войне патроны и гранаты всегда уходят со скоростью воды в пустыне. Вновь пришел черед ярости Ружеманта. Зажмурился на мгновение. Доверился и риске. Если что случится, она тут же сообщит. Клацнул затвором. Прицелился в две вжавшиеся в стену дома фигуры. Подбирались к тройняшкам с гранатой. Вот я их сейчас. Янтарь по попаганцам, как отбойный молоток. Первая очередь вспорола стену дома. Щепками взорвалась рядом с человеческой фигурой. Вторая обратила его броню в сплошное месиво. Ого! С механоидами все было куда проще. По второму взял прицел ниже. Земля под его ногами взорвалась столбом пыли. Нелепо вскинув руки, он завалился и беспомощно скатился в канаву. «Играем дальше. Теперь я не просто ружемант. Теперь я оружие массового уничтожения». И неведомая сила рванула винтовку из рук. Домокловым мечом она вознеслась надо мной, чтобы вонзиться прикладом мне в лоб. Уклониться не успел. В глазах потемнело. Осел, пытаясь справиться с гудящей, оглушающей болью. Что-то настороженно, с глазами на выкоте, бубнило и риска. Разлепить глаза оказалось подвигом. Качнул головой, пытаясь прийти в себя. Получалось скверно. Тело как будто налилось свинцом. Голову клюнул едва ощутимый удар. Тут же отозвавшийся жесткой мигренью. «Привет, Уама!» «Кажется, я ошибался насчет тебя. Ты, может быть, и идиота, но уж точно никак не Джаброни. Давай, приходи в себя!» Скарлуччи стоял надо мной возмездием. Револьвер в руке, пылающим огнем клинок. Насмешка в голосе. «Все при нем! Мне так хотелось поговорить с тобой с глазу на глаз, Уама! Не так часто можно встретить того, кто не просто носит штаны, а имеет в них что-то!» Ты заслонил окно столом, а провара, парень. Я тоже не хочу видеть, как одни путанно выносят мозги другим. Иди к чертям. А для того, кто находится в бедственном положении, у тебя на редкость острый язык. Ты мне нравишься, Вама. Он швырнул в меня еще одним клаком бумаги. Едва утихнувшая боль вернулась ко мне с двойной силой. Издевается, играет, наслаждается. Вот почему любит брать пленных, желает чувствовать над поверженными власть. Поднял руку, но сорвавшееся с его ладони заклятие, тут же припечатало ее к стене. Вид оправил плащ, погрозил пальцем. «Ай-яй-яй, Дженнио! Я же знаю, что ты ружемант, и ваша, Стронца Грассона, как ее там звали, Хроми? Она рассказала мне о всякой выдумке, на которую ты способен. Иди к черту!» «Нет, ты все-таки послушай, Вама, Она пела мне, как соловей. Что ты там собирался сделать? Призвать фамильную реликвию? Продырявить меня? Пузо или голову? Скажи, мне интересно!» Ничего ему не ответил. Вторую руку он приковал следом. «Интересно, я могу колдовать ногами? Самое время было проверить. Пошлешь к черту?» «Именно. Ногами не получилось». Вид прислонился к стене, выпрямился во весь рост. Облегченно выдохнул. «Зачем тебе это, Вамо? Что ты защищаешь? Кого ты защищаешь? Как зовется твоя страна, парень? Казармия?» Он расхохотался собственной шутки. Вопрос был объективен. «Хочешь, я перечислю те варианты ответов, что крутятся в твоей голове? Ты достаточно гений, чтобы не клюнуть на удочку пропаганды. С ее уст! «Думаю, первой мыслью было то, что ты солдато. воин не выбирает войну, война выбирает воина, давний нерушимый закон». Мое молчание было ему по вкусу, а вторым должно было бы стать «Мы за права всех человеческих существ боремся». Это интересанте, не скрою, но сколько раз ты бывал в Царинате? что ты видел из его красот, прелести жизни, чтобы сделать свои выводы. «Всегда можно сказать, все это не стоит и слезинки, кошка-девочки. Но кто у вас зверолюди? Чернорабочий, рабы и прислуга? Вы оказались негуманнее нас, расчетливее, злее, практичнее, может быть. Но не лицемерь, человечностью в родной для тебя дыре и не пахнет. Ты должен знать, у тебя самого хвостатая рабыни числится в прислуге, а?» Я перевел на него взгляд, прищурился. Он выскочил передо мной, широко раскрыв глаза, не пряча природного артистизма. «О, что я вижу на твоем визо? Удивление? Хочешь спросить, откуда я знаю? Ведь ничего подобного ты не рассказывал, хромии, правда? Лучше подумай, а правда ли тот крот, на которого вы столь усиленно наяривали, один? И не может ли он сидеть повыше? Чего ты хочешь отбейки? Отбейки?» Его лицо сверкнуло удивлением, вмиг сменившись пониманием. «Ах, в этот раз Шарлин решила изменить самой себе! Впрочем, в ее духе! Я всего лишь хочу ее смерти! Чем, по-твоему, следует награждать предателей?» «Предателей? Шарлин не отсюда! Об остальном лучше она сама тебе расскажет! А Шарлин тебе не сказала? Какая досада, мальчик! Досада и забава!» «Урожденная церенатка в командующих офицерах противоборствующей страны. Как думаешь, драма или акассионы? «Глядя на вас, думаю, она выбрала правильную сторону». Скарлутчи цокнул языком. «Предательство – не вопрос положительности. хроме хотела лучшего для своей страны, как и ты, как и все другие. Это толкнуло ее на предательство. Собираешься ей простить за благие намерения? Вама. «Иди к черту!» «Я передам!» «Как ты сказала, она себя теперь называет Бейка, «Скажу, что ты причислил ее к лику нечисти!» «В остальном ты прав!» «Мне пора!» Прищурился. «Неужели он так запросто оставит меня здесь?» «Пока ты болтал здесь со мной, из твоих ребят делали решето!» Бросил ему в спину. Пулемет неустанно сыпал одной очередью за другой. «Я командую бронетехникой, а это не мои люди. Каждый из них знал, на что идет». Дернул рукой. Заклинание по-прежнему держало крепко. «Оно крепко, а вот деревяшка уже сгнила. Если хорошенько надавлю и дерну, не обманывайся. Я не питаю к тебе ложных чувств. Уважение возможно. Ты оказался уама. Приятно было поболтать с последним ружемантом на планете». «Надеюсь, подобные тебе больше никогда не родятся». Он нагнулся, перехватил янтарь, осмотрел беглым взглядом. «Хорошая игрушка. Шарлин дала? Я верну ей подарок. Не переживай. Вставлю ствол куда следует, а ты наслаждайся беседой с моими солдатами». Тройца бойцов вышла из теней, будто прятались в них все это время. Стволы их винтовок целились мне в грудь, голову и живот.